Глава тридцать седьмая. «Ого!» — воскликнула Харпер. Они с Деккером стояли на пороге роскошной квартиры Бербшир. Браун изумленно огляделась вокруг. «Вы были правы насчет того, что у нее имелись деньги?» Не сказав ни слова, Амос быстро пошел прямо по коридору, и Браун поспешила следом за ним. Пройдя в спальню, он заглянул в туалет, сорвал со стенки туалетную бумагу, снял рулон и открыл трубку. «Проклятие!» Внутри ничего не было. «Что вы надеялись здесь найти?» — спросила Браун. Отстранив ее, Деккер вышел из туалета и вернулся в коридор. Войдя во вторую спальню, он толкнул дверь в смежную ванную и уставился на рулон туалетной бумаги на стене. Затем, сняв его со стены, раздвинул трубку и нашел то, что искал. «Ключ», – пробормотала Браун. «Как вы правильно заметили, шпионы, какие изготовители самодельных бомб, не любят осваивать новые технологии». «Значит, Бергшир уже пользовалась этим способом?» «Да, в доме в лесу». «А от чего этот ключ?» Амос внимательно изучил его. Может быть, от самых разных вещей, например, от навесного замка. Они вышли из туалета, и Деккер уселся верхом на стул в спальне. Закрыв глаза, он принялся прокручивать взад и вперед кадры памяти. Браун с любопытством наблюдала за ним. «Копаетесь в воспоминаниях?» Амос ничего не ответил. Через минуту он открыл глаза, встал и, выйдя в коридор, остановился перед широкими окнами, выходящими на улицу. «Если бы у вас было что-то важное, и вы не хотели бы хранить это здесь, но вам нужно было иметь это под рукой, как бы вы поступили?» – спросил Деккер. «Поместила бы это в камеру хранения». «Здесь рядом их нет», – сказал Деккер, глядя в окно. «Это слишком дорогой район, и камеры хранения тут экономически нецелесообразны». «Но, как вы сами сказали, Бергшир хотела иметь это в доступной близости». «Да, хотела. Идемте». Через 20 минут они были рядом с католической школой, в которой работала беркшер Деккер указал на противоположную сторону улицы. Браун посмотрела туда. Камеры хранения? Будем надеяться, это как раз то, что нам нужно. Свернув на стоянку, они вышли из машины и, войдя в здание, предъявили женщине за стойкой свои документы. Та нашла в базе данных фамилию беркшер Она заплатила за год вперед. Срок истекает лишь через несколько месяцев. «Не рассчитывайте на то, что она продлит контракт», — сказал Деккер, показывая ключ. «Какая ячейка?» «Наверное, я не могу разрешить вам вскрыть ее без ордера». «У нас есть основания считать», — вмешалась Браун, «что мисс Бергшир хранила в ячейке взрывчатые вещества». «О, господи!» — воскликнула женщина. «Так что, прежде чем вызывать саперов, мы должны все проверить. Можно, конечно, ждать ордер и надеяться на то, что все это заведение не взорвется к черту». «Ячейка номер 22-13, — выпалила женщина, — вон в ту дверь направо. Как вы думаете, мне лучше покинуть здание? Я не собираюсь погибать за нищенскую зарплату». «Полагаю, сейчас вам самое время устроить небольшой перерыв», — подтвердила Браун. Выбежав в дверь, женщина запрыгнула в машину и рванула с места под визг покрышек. Деккер с уважением посмотрел на Харпер. «Я начинаю видеть вас совершенно в другом свете». Та улыбнулась, но ничего не ответила. Они прошли к ячейке номер 22-13. Амос отпер массивный навесной замок, ухватился за ручку и поднял дверь вверх. Внутри была только одна полка, на которой лежала одинокая коробка. «Выглядит многообещающе», — заметила Браун. Они осмотрели коробку. Она была из простого картона, без каких-либо надписей. Достав перочинный ножик, Деккер вскрыл коробку и начал доставать ее содержимое, раскладывая его на полке рядом с коробкой. Что-то похожее на удостоверение. Лист бумаги с отпечатанным на машинке текстом кириллицей старый гибкий магнитный диск и кукла. Пока Браун изучала бумагу, Деккер осмотрел куклу. датирована маем 85-го года», — сказала Харпер. «Судя по всему, это какой-то официальный документ из Москвы, из КГБ. Вы читайте по-русски, а также по-китайски и по-арабски, и разберусь с корейским. Впечатляет. Это моя работа, Деккер». Амас ощупывал куклу пальцами. Наконец, что-то щелкнуло, и в ее спине открылась крышка. Он заглянул внутрь, но там было пусто. Насколько я понимаю, сюда вставляются батарейки. Хорошо. Лезвием ножа Деккер провел по краю отсека для батареек. Что-то треснуло, и весь отсек вывалился, открывая пустое пространство. Готово поспорить, это сделал не производитель куклы, заметила Браун. Ама скивнул. И тут достаточно места, чтобы спрятать катушку микрофильма или что там использовалось в то время. А откуда вам известно про микрофильмы? А я насмотрелся старых фильмов про Джеймса Бонда декер кивнул на дискету древние технологии он взял удостоверение то место где стояли фамилии и имя было отрезано он протянул удостоверение браун золотой факел на черном фоне и красные электроны кружащиеся вокруг атомного ядра эмблема румо сказал декер беркшер не была осведомителем она была шпионкой а закончила за него браун